Глава 26. Прижавшись к двери каюты князя Олсена и наблюдая за манипуляциями Джо с замком, я в тысячный раз прокляла свою чрезмерную импульсивность, которая второвила меня в эту аферу. Нет бы лежать сейчас в кровати и видеть десятый сон, но это для слабоков. И я решилась обнести одного из самых влиятельных людей Железной империи, даже не подумав, что будет, если нас кто-то заметит. Представляю заголовки будущих газет. Принцесса Александра поймана за руку на воровстве. И да, пусть я не настоящая принцесса, но боже, какой позор. С этим замком что-то не так. Скрилса джо, такое ощущение, что он закрыт с другой стороны, но этого быть не может. Каюта пуста, а голос князя был слышен ещё на палубе. Ты давно не практиковался. Может, что-то напутал? Не переставая нервничать, поинтересовалась я: "Если ничего не выходит, то давай лучше простимся с этой идеей. Значит, не судьба". Вот ещё. Сейчас один поворот, щелчок, и правда, раздался чуть слышный щелчок. Воля Джо поднялся, зажёг свечу, сдвинул с лба на глаза гогглы с оптическими стёклами, сделал шаг в сторону и приглашающим жестом показал мне на дверь. Как и договаривались, душенька. Ты стоишь на стрёме, а я пока смотрю вещи Олсона. Как только услышишь какой-то звук, тут же предупреди меня и беги обратно в свою каюту. Всё поняла? Ты уже 100 раз мне это повторил. Я всё прекрасно поняла. Поторопись, пока не передумала. Огрызнулась я на друга, с опасением разглядывая из-за приоткрытой двери коридор. Заметь меня кто сейчас не узнал бы сразу. Но и притвориться растением тоже бы не вышло. Рыжие волосы я прибрала в конский хвост, а на ноги обула высокие сапоги для верховой езды. Вся в чёрном, от рубашки до штанов, позаимствованных у Джо, что облегали мою задницу как перчатка. Я была похожа на воинственную пиратскую королеву, которой только повязки на глаз не хватало. Минута проходила за минутой, и волнение достигло такой степени, что стоять спокойно не было сил. Зубы отбивали чечётку а пальцы не отлипали от дверной ручки и теребили ее так сильно, что того и гляди сломают. — Джо, ты там долго? — Не знаю, — раздраженно прошипел друг. — Я не могу ничего найти. Даже в сейфе пусто. Если князь не ушел на прогулку с диадемой на голове, значит, ее вообще нет в этой каюте. Только я открыла рот, чтобы выдохнуть с облегчением и предложить ему свалить поскорее, пока нас не поймали как услышала шум снаружи в каюте кто-то приближался и судя по шагам чуть ли не бегом джо сюда кто-то идёт срочно прячься позади раздался шум и светящийся источником света погасло я резко закрыла дверь на внутренний замок и заметалась по каюте совсем забыв что согласно плану должна была уже бежать к себе лекса твою мать срочно лезь в шкаф дурочка Ругающийся Джо был такой же редкостью, как снег в июне, а это значило, что ситуация была опаснее некуда. Сам он забрался под кровать, а я метнулась к стоящему у стены глубокому деревянному шкафу. Дёрнула дверцу и распихиваю рубашки князя, быстро юркнула внутрь. В этот момент раздался звук открывающегося замка. Сквозь небольшую щель я увидела вошедшего в каюту князя вместе с одним из своих слуг. Сорвав с себя шинный платок и камзол, Он приказал мужчине принести ему воды для умывания, а сам улёгся на кровать, прикрыв рукавом рубашки глаза. Страх железными канатами сковал моё тело, не давая вдохнуть полной грудью. Я чувствовала, как пот стекает по спине, и духота в шкафу не имела к этому никакого отношения. Как долго мне здесь торчать, не зная, как крепко спит этот мужчина, я вряд ли решусь выйти из шкафа посреди ночи. А если он и утром никуда не выйдет, или выйдет, оставив в каюте слуг, еле сдержав лишь чтобы громко не всхлипнуть и не привлечь к себе эти внимание. Я подалась назад и едва не закричала, почувствовав, как упор с пятой точкой во что угодно, но только не в стенку шкафа. Металлическая ладонь сжала мой рот, а вторая рука обхватила за талию, буквально впечатывая в твёрдое тело стоящего за спиной мужчины. «Я знал, что ты бедовая кошечка, но не до такой же степени!» Раздался в ухе знакомый шепот, выбивающий почву у меня из-под ног.